Имеется в виду так называемое «салутатео», когда клиенты собирались в доме патрона, чтобы получить от него поручения, подарки и обратиться к нему с просьбами. «Друзья, имейте терпение, я позабочусь обо всех», — постарался он уйти от прямого ответа, быстро пробираясь между этими людьми в мятых тогах которые привратник раздал вестибюли самым бедным, чтобы они могли достойно предстать перед своим патроном. «Он хочет заставить меня срубить фиговое дерево в огороде», — возмущался пожилой, совершенно глухой человек. «Говорит, я нарушил границу, но я ему сказал, когда об этом узнает сенатор, он тебе покажет». «Да-да», — правильно сказал, — поспешил заверить Аврелий. Но сейчас я очень устал. Всю ночь провел у Цезаря. Мы обсуждали одно очень важное государственное дело. А теперь пройдите к моему управляющему, и он передаст вам Спортулу. Спортула — подношение клиентам продуктами или деньгами, которые патрон вручал им в обмен на утреннее приветствие. «Подожди, благородной стации!» Выслушай меня, сенатор, это вопрос жизни и смерти. Одну только минуту прошу тебя, умоляю тебя, светлейший, я здесь задолго до того, как заря своими розовыми лучами... Клиенты кричали, перебивая друг друга, ни за что не желая пускать могущественного сенатора, от которого зависела их судьба. Аврелий все же нашел убежище в комнате секретаря. «Ради всех богов, Кастер! Освободи меня от этой толпы!» — взмолился он. Грек с усмешкой посмотрел на него. «Был с Цезарем, да? Ну и нахал!» — воскликнул он, принюхиваясь. «С каких это пор император пользуется такими тонкими духами?» «Отпусти меня хоть ненадолго! Умираю, как хочу спать!» «А эта банда фанатиков грозит ворваться ко мне в спальню», — сказал Патриций, падая на кровать. «Отправляйся в объятия морфея хозяина, ни о чем не беспокойся. Я сам разберусь с этими надоедами», — заверил его преданный Кастер. Аврилий растянулся на своем ложе, даже не сняв тунику. Сознание мелькнули образы и мысли, которые хотелось бы забыть и в этом деле сон стал лучшим его помощником. Когда он проснулся, солнце стояло уже высоко. Выйдя в перистиль, чтобы размять ноги, он увидел убитого печалью Париса, сидевшего на мраморной скамье. Из хозяйской ванной комнаты доносились шум и веселые возгласы. — Послушай, хозяин! Он распоряжается здесь так, будто дом этот его собственность. Удвоил с Портулу клиентам, дав каждому по бурдюку вина и кучу обещаний от твоего имени. Но это еще не все. Он не желает посещать общественные бани, как все слуги в этом доме, а пользуется твоей ванной и велит Ксении вытирать его твоими простынями из тончайшего льна. Подозреваю даже, что он вынуждает девушку возлежать с ним, Но вынуждать, наверное, не то слово, — смягчил ситуацию Патриции, вспоминая, с какой легкостью лукавая служанка соблазнила Кастера в компании. Парис замолчал, напрасно надеясь, что хозяин предпримет какие-то меры против своего наглого секретаря, но когда стало ясно, что Аврелий и не собирается вмешиваться, удалился с обиженным видом. Сенатор направился в свой кабинет рядом с библиотекой, захватив кубок горячего вина, сел за небольшой стол черного дерева перед бюстом Эпикура и принялся обдумывать обстоятельства убийства Хелидона. Спустя несколько минут он с горечью признал, что ни на шаг не продвинулся в расследовании с тех пор, как лавдий Цезарь поручил ему это дело. На карту поставлено не что-нибудь и отношение к нему могущественного Цезаря, но не это заботило Патриция. Гордый аристократ, Аврелий никогда не искал покровительства Клавдии и прекрасно мог бы и дальше обходиться без него.